Часть 1. Прибытие. Глава 1. Продавец грамот водв прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шёл по улице Грин-Тауна или Нойс и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока ещё в отдалении, стая молний долбила землю. Там огромным зубастым зверем ворочалась гроза. И увернуться от неё было не так-то просто. В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шёл от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной в кривь и вкось ложайкой. Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. На траве, выше по отлому склону. Двое мальчишек. Схожие и ростом, и обликом, сидят и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят вполне довольные собой. Этим летом ничего в Грентауне не обошлось без них. Отсюда до озера и ещё дальше до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами. Эй, как дела? Окликнул их человек в одежде грозового цвета. Дома есть кто? Мальчишки одинаково поматали головами. Ладно, ну а как у вас с монетой? Головы снова качнулись вправо-влево. Добро, кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу сутулившись. Что-то его встревожило. Может, окна ближайшего дома, может, Тяжёлое холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принюхиваясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, оыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал. Золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Всё, очарование исчезло. Пришелец ступил на зелёный склон. Как звать тебя, парень, спросил он. Один из ребят с головой, похожей на белый пух чертополоха, прищурился и глянул на торговца глазом, блестящим словно огромная капля летнего дождя. "Вилли", представился он. "Вильям Хэллоуэй". Грозовой джентльмен слегка повернулся. "А тебя?" Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, Глубоко задумавшись, словно ему ещё только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых каштанов, вид отсутствующий. Глаза разглядывают что-то внутри, отсветом как зелёный горный хрусталь. Всё. С сотворил. Небрежно ткнул сухую травинку в рот. Джим Найтчет, торговец понимающе кивнул. Найтчет. то самое имя. И в самый раз ему сказал Вилли: "Я родился за минуту до полуночи 30 октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже 31". -го. "Аккурат в Хэллоуин", произнёс Джим. Несколько слов, но за ними крылись их жизни. Гордость за матерей, живущих по соседству, вместе спешащих в больницу, вместе приносящих миру сыновей, минуту раньше светлого, минутой позже тёмного. За этим виделось истории весёлых праздников вместе. На них Вилли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их. Так много сказал Вилли несколькими словами, Так много подтвердил своим молчанием Джим, так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь не весь зачем, разглядывая лица ребят. "Хэллоуэй, найчит", повторил он. "Значит, говорите, нет денег". Похоже огорчённый собственным безрассудством, торговец запустил руку в мешок и выудил чудную железяку. "Ладно, Мерите даром. Думаете, с чего бы это? Скажу, пожалуй, в один из этих домов ударит молния. Без этой штуки бац, огонь и пепел, жаркое и угли. Трах. Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железяку и воскликнул: "Ты посмотри, какая тяжеленная и чудная! Никогда таких громоотводов не видал!" Ну погляди, Джим. Потянувшись, как кошка, Джим наконец соизволил повернуть голову. Зелёные глаза удивлённо распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки. Громоотвод представлял собой кованный крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завитушки, и сплошь покрывали выгравированные слова, произносящая которые можно было за просто вывихнуть челюсть. А таинственные цифры переплетались с какими-то полузверями, полунасекомыми, исплошной щетины, как стей и клоков. Это египетский, уверенно показал носом Джим на припаянного посерёдке жука. Скарабей. Точно, парень. Он и есть, Джим прищурился. А вон те куриные следы, финикийские знаки. Опять верно. Но почему они здесь? Почему? повторил задумчиво торговец. Ты спрашиваешь, почему на грамот вводи египетский, арабский, абиссинский, чактавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря, откуда приходит дождь? Какого цвета молнии? Где родина грома? Чтобы заклинать огни святого эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся косматых котов? Надо быть готовым воспользоваться любым наречием. Может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всём мире только мои грамоты воды способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чужедальнего громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штуковина. Но, похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади. Вчей, напряжённо выдохнул он. Вчей дом она попадёт? Хм. Вчей? отозвался торговец. Погоди-ка. А ну, повернись ко мне. Он внимательно изучал их лица и бормотал при этом. Есть люди, Они просто так и притягивают молнию, словно хотят высосать её. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная. Одни только в темноте и загораются, другие в них гаснут. Вот вы двое. А почему вы так уверены, что молния попадёт прямо сюда? перебил Джим, сверкая глазами. Торговца вопрос не смутил. У меня есть нос, глаза, и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их брёвна. Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены, а может и не ветер. Молнии, как реки текут по своим руслам, продолжал между тем торговец. Чердак одного из этих домов как раз и есть такое перескокшее русло. Оно только и ждёт, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью. Ночью? Этой ночью джим просто сиял от счастья. Идёт необычная гроза, промолвил торговец. Это вам Том Фури говорит. Фури подходящее имячко для торговца грамотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да. Я жил и смотрел, как облачные огни скачут по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: нанесу на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду громыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитницами. Я укрыл и обезопасил 100.000, нет, 200 низсчьей не сколько мирных богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что ваше дело плохо, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибейте там эту железку, да заземлите хорошенько, и всё это надо успеть до полуночи. Но вы же не сказали, который из домов, воскликнул Вилли. Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошёл через лужайку. Он шёл так, словно впереди его ждала огромная мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перила на крыльце у виллы, провёл рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, всё так же настороженно, он перешёл к дверям джима. Джим встал и вытянул шею, Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил: "Этот". Не оглядываясь, он спросил: "Джим, найчит, это твой?" "Мой", с гордостью ответил Джим. "Я мог бы сразу догадаться", буркнул торговец. "Эй, а со мной как же?" В голосе Вилли звучала обида. Торговец повёл носом в сторону его дома. Нет, разве что несколько искорок проскочит по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у найтшедов. Вот так-то. Торговец заторопился, положайки к своему мешку. Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг, тебе говорю, не тяни, а то бам! И все твои медики Все десятицентовики, все солдатики индейцы потекли ручейками. Эй, Плинкель, расплылся в мисс Калумбию. Орлы на четвертаках полиняли до гола, даже пуговицы на джинсах, и те потекут, как ртуть. А если молния попадёт в мальчишку, трах, и в глазу, как на кодеке, отпечатается этот огонь. Вот он скачет с неба и как дунет в тебя. Душа вон, Эй, парень, прибей эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета. Громкобрякнув мешком, торговец повернулся и пошёл по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркая и бормоча себе под нос. Ох, худо. Сюда идёт чую. Далеко пока, но уж больно быстро. Человек в грозовых одеждах уходил. Шлепоцветы тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым. Джим и Вилли стояли на лужайке, принюхиваясь к ветру. Не пахнет ли электричеством? А громоотвод лежал между ними на траве. Джим пихнул наконец друга в бок Вилли. Да не стой ты. Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибивать эту штуку или нет? Нет, улыбнулся Джим. Зачем веселье портить? Да какое веселье? рявкнул он, что ли. Я тащу лестницу, а ты давай за молотком с гвоздями и проволоку не забудь. Вилли мигом приволок лестницу, отжим, похоже, и не пошевелился за это время. Ну, Джим. Тамаме подумал: хочешь, чтобы она сгорела? Вилли приставил лестницу и сам полез наверх. Тогда наконец и Джим медленно подошёл и начал взбираться по ступеням. Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Также Джим согласился.